В же время императорский дворец. Улучив момент, когда личный повар императора выйдет из кухни на перекур, крабогном деловито подошел к плите, поднял крышку кастрюли и попробовал грибной суп на сливках. Ему не понравилось, недосолено, почти безвкусно. Поэтому он потянулся к банке с солью и бухнул в кастрюлю где-то треть. Размешал, попробовал снова и удовлетворенно кивнул. Потом он провел ревизию холодильника, просто потому что мог. Вообще-то он питался энергией смерти, но пробовать вкус всяких там ананасов тоже было любопытно. За пять минут он успел поднадкусывать все овощи и фрукты и оттяпать по здоровенному куску от домашней колбасы и жареного цыпленка, а также смешал вишневый компот с пивом, так было гораздо вкуснее. Повар еще пару дней назад заметил, что на его кухне происходит нечто странное, И списался на мышей, понаставил ловушек под столами и рассыпал яд по углам. Скрипнула дверь, и крабогном шмыгнул в тень. Повар прошел к холодильнику, напивая веселый мотивчик, и достал кастрюлю с компота пивом. Налил в стакан и сделал большой глоток. Тут же подавился и закашлялся. «Да что за чертовщина?» — воскликнул он и со страхом огляделся. «Это уже не мышь, а настоящий полтергейст! «Надо позвать жрица сворожич, чтобы изгнал поганую нечисть». Крабогном обиделся, когда его назвали поганой нечистью, и из вредности разлил подсолнечное масло в проходе. Подождав, когда повар подскользнется и шлепнется на задницу, он направился в прачечную. У него сегодня было столько дел, столько дел! Рид все равно занят, учится с репетиторами, так что он мог посвятить день себе». Однако, не дойдя до прачечной, он услышал перешептывание и заинтересовался. В темном тупичке стояли двое слуг и шушукались, подозрительно оглядываясь. «Послезавтра мы станем богаты», — прошипел один из них. «Да зачем взрывать?» — неуверенно протянул второй. «Для отвлечения внимания. Думаешь, нам просто так позволят украсть императорскую дочку, болван?» Все, заткнись. Вали дальше копать императорские огороды. Завтра я тебе напишу». Крабогном мысленно сверился со своим расписанием. Послезавтра он планировал ограбить соседнюю с северными гребешками деревню. Там было много навозных куч, которые производили фермерские коровы. В северных гребешках и с коровами, и с навозом были небольшие проблемы. А Крабогном прочитал, что удобрения очень помогают в сельском хозяйстве. Но ведь Сирита, его второй друг, он не может бросить ее в беде. Крабогном задумался. Если он заберет Риту из императорского дворца ранним утром, то и спасет ее от похищения и получит помощника, чтобы перетащить навоз. Рита будет в восторге!